Глава десятая. Сюрприз для миссис Сноу. Когда Полянова во второй раз пришла к миссис Сноу, Милли провела ее в ту же комнату. раз снова была опущена, и Полиане пришлось какое-то время опять привыкать к полутьме. Это та девочка от мисс Поли объявила Милли и оставила Полиану наедине с больной. «Ах, это ты!» – послышался из кровати капризный голос. «Я запомнила тебя. Да тебя кто угодно запомнит. Вот только жаль, что ты не пришла вчера. Мне вчера так хотелось тебя увидеть». «Правда?» «Но тогда я рада, что пришла сегодня, а не еще через три дня», – весело объявила Полиана. Быстро пройдя по комнате, она осторожно поставила корзину на стул возле кровати. «Ой, как темно!» — воскликнула она. «Я почти вас не вижу!» Она решительно подошла к окну и подняла шторы. «Мне очень хотелось посмотреть, вы научились причесываться так, как я вам в прошлый раз показала?» Возвращаясь к кровати, сговорила она. «Ой, нет!» «Не научились!» — продолжала она, взглянув на миссис Сноу. «Но ничего, я даже рада. Ведь и теперь вы, наверное, позволите, чтобы я сама вас причесала. Но я вас причешу немного позже». «А сейчас посмотрите, что я вам тут принесла!» Женщина беспокойно заворочилась в постели. «Не думаю, что от моего взгляда еда станет вкуснее!» Ехидно проговорила она, но на корзину все же взглянула. «Ну что там у тебя?» «А чего бы вам самой больше всего хотелось?» спросила Полиана. «Ну, отвечайте же, миссис Сноу!» Миссис Сноу растерялась, Уже много лет подряд все ее желания сводились к мечтам о чем-то другом, нежели то, что ей принесли. И вот теперь, встав перед свободным выбором, она просто не знала, что и сказать. А она не сомневалась, что Полиана не успокоится, пока не добьется ответа. Ну, замялась она. Может быть, бараньего булю? У меня он есть? С гордостью перебила ее Полиана. Ах, нет! Это именно то, чего мне как раз сегодня совсем и не хочется, вдруг заявила больная. Теперь, когда было от чего отказываться, она наконец обрела прежнюю уверенность в себе и отчетливо поняла, чего бы желал ее несчастный больной желудок. Мне хочется цыпленка, твердо сказала она. Но у меня и цыпленок есть, весело воскликнула Плеана. Миссис Сноу повернула голову и ошеломленно уставилась на нее. И то и другое. — медленно проговорила она. — И третье. Я еще и студень с собой взяла, — торжественно провозгласила девочка. — Я решила, что вы должны хоть раз получить на обед то, что вам действительно хочется. Вот мы и придумали вместе с Нэнси. Ну, конечно, каждого блюда получилось по чуть-чуть, но зато все они уместились у меня в корзине. — Я так рада, что вам захотелось цыпленка, сказала она, извлекая три небольшие миски с едой. — Понимаете, когда я уже шла к вам... Я вдруг испугалась, что у меня ничего не выйдет. Но представляете, как было бы жалко, если бы вам вдруг захотелось рубца или тушёного лука, ну или еще чего-нибудь, чего у меня с собой и нет. Но, слава богу, все обошлось. И это чудесно, потому что ведь мы с Нэнси очень старались. Ответа не последовало. Больная чувствовала себя совершенно растерянной и никак не могла собраться с мыслями. «Я оставлю вам все. Продолжала щебетать Полиана, устраивая на столе все три миски. «Вдруг завтра вам захочется бараньего бульона, а послезавтра — стюдня. «А, кстати, как вы сегодня себя чувствуете, миссис Сноу?» — вежливо осведомилась она. «Спасибо, плохо». С облегчением пробормотала миссис Сноу, ибо вопрос о здоровье вернул ее в привычное, вялое, одновременно раздраженное состояние духа. «Мне так не удалось поспать сегодня утром. Это соседская девчонка Нелли Хиггинс...»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 Она потом говорила, что ей было бы гораздо легче, если бы она смогла бы переворачиваться с боку на бок. А вы можете, миссис Сноу? Что могу? Ну, поворачиваться, двигаться, менять положение в кровати, когда музыка совсем уж надоедает вам. Миссис Сноу удивленно посмотрела на поляну. Ну, конечно, я могу двигаться по всей кровати, несколько раздраженно проговорила она. Ну, значит, вы уже этому можете радоваться, правда ведь? А вот миссис Уайт совсем не могла двигаться, потому что когда радикулит сделать это просто невозможно. Миссис Уайт говорила, что ей просто до смерти хотелось повернуться. Еще она потом говорила, что наверное совсем барехнулась, если бы не уши сестры ее мужа. Уши сестры ее мужа? Думаешь ли ты, что говоришь, дитя мое? Да, миссис Сноу. я просто вам не все рассказала. Я только сейчас вспомнила, вы ведь совсем не знаете Уайтов. Но понимаете?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 Вот с тех пор миссис Уайт, когда слышала, как у соседей играют на рояле, даже радовалась, потому что она, по крайней мере, слышала, и ей было легче, чем мисс Уайт. «Понимаете, миссис Сноу, это она так играла в мою игру!» «В игру? Ой!» – захлопала в ладоши Полиана. «Я чуть не забыла!» «Миссис Сноу, я ведь придумала, чему вы можете радоваться!» «Радоваться?» Что ты хочешь этим сказать? Но я же вам в прошлый раз обещала, что подумаю. Но неужели вы забыли? Вы попросили меня подумать, чему можно радоваться, если лежишь целыми днями в постели. — Ах, вот ты о чем! с пренебрежением ответила миссис Сноу. Но это я прекрасно помню. Только я пошутила. Неужели ты всерьез думала над такой ерундой? — Конечно, всерьез. с победоносным видом заявила Полиана. И я... Придумала. Это было очень трудно, но чем труднее, тем интереснее играть. Честно сказать, сначала мне вообще ничего в голову не приходило, но потом все таки пришло. Ну и что же пришло тебе в голову? Саркастически ласковым тоном осведомилась миссис Сноу. Полиана набрала в легкие побольше воздуха и выпалила на едином дыхании.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 Потому что чем труднее приходится, тем в этой игре интереснее. А труднее, чем вам, наверное, еще никому не было. А началась эта игра, и она принялась рассказывать о миссионерских пожертвованиях, о костылях и о кукле, которой ей так и не досталось. Едва она успела справиться с этой историей, как в дверях показалась Мели. Ваша тетя велит вам идти домой, мисс Плеано, безо всякого выражения проговорила она. Она звонила по телефону из дома напротив. «Вам велено передать, чтобы вы поторопились. Ваша тетя говорит, что вам надо до вечера еще успеть позаниматься на рояле». Полиана с явной неохотой поднялась со стола. «Ладно, потороплюсь», — мрачно ответила она и вдруг засмеялась. «Видите, миссис Сноу, я, по крайней мере, могу радоваться, что у меня есть ноги, и я могу поторопиться домой». Миссис Сноу ничего не ответила. Амилия, взглянув на мась, едва не закричала от удивления. По бледным щекам больной струились слезы. Пляна направилась к двери. «До свидания!» — крикнула она, уже переступая порог. «Жалко, что я не успела вас причесать, миссис Ноу. Мне очень хотелось это сделать. Но ничего, думаю, в следующий раз удастся».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 и запечатлевала пылкий поцелуй на ее щеке. Подобная сцена повторялась почти ежедневно, но бурные чувства племянницы все еще приводили мисс Поли в совершеннейшее смятение. И вот как-то раз во время урока шитья Полиана в ответ на очередное замечание тети, что дни не должны проходить впустую, спросила, «Вы хотите сказать, что если я просто счастливо провела день, значит, я провела время впустую?» «Совершенно верно, дитя мое». «Вы часто мне говорите, что надо добиваться результатов», — раздельно произнесла она. «Конечно, дитя мое. «А что значит результаты?» — продолжала допытываться Полиана. «Но это значит, что ты из всего должна извлекать какую-то пользу все «Всё-таки ты очень странный ребенок, Полиана». «А если я просто радуюсь, это не значит, что я извлекаю пользу». — с тревогой спросила Полиана. — Конечно, нет. — Жалко. — Боюсь, тогда моя игра вам совсем не понравится, и вы никогда не сможете в нее играть, тетя Поле. Игра? — Какая игра? — Ну, которой мы спа... Полиана зажала ладонью рот. — Да нет, ничего, тихо пробормотала она. Мисс Поли нахмурилась. «Думаю, мы с тобой сегодня достаточно позанимались, Полиана», — сказала она, и урок шитья завершился. Уже под вечер, спускаясь со своего чердака, Пляна неожиданно увидела на лестнице тётю Полли. «Тётя Поли, Тётя Полли! Как это чудно, что вы решили зайти ко мне! Пойдемте скорее! Я так люблю принимать гостей!» — выпалила она. Круто развернувшись, Полиана снова вбежала вверх по ступенькам и широко распахнула дверь в свою коморку. Тетя Поля совершенно не собиралась в гости к племяннице. Она шла на чердак, чтобы поискать в сундуке у восточного слухового окна белую шаль. И вот, к своему великому удивлению, она во мгновение ока оказалась на жестком стуле в комнате Полианы. Сколько раз после приезда племянницы мисс Харрингтон, сама удивляясь, вдруг начинала делать что-то совершенно для себя неожиданное. «Да я просто обожаю гостей!» – продолжала щебетать Полиана, суетясь вокруг тети с таким видом, словно привела ее не в убогую коморку, а в роскошный дворец. «Особенно мне приятно принимать вас сейчас, ведь теперь у меня появилась эта комната. Ну, конечно, у меня и раньше была своя комната, но квартиру-то мы снимали, а теперь у меня своя собственная комната, и это, конечно, гораздо лучше. Ведь это навсегда моя комната, правда?» «Да-да, Поляна, конечно». Вяло пробормотала тетя, недоумевая, почему так и не решается подняться и пойти на поиски шали. «И знаете, я теперь просто стала обожать эту комнату. Ну, конечно, в ней нет ни ковров, ни занавесок, ни картин, хотя они мне и очень ра. Нрав... Тут Поляна спохватилась и, покраснев, замолчала. «Что ты хотела сказать, Поляна? «Ничего, тетя Поли, ну, правда, это все ерунда». «Может быть, и так?» — сухо произнесла мисс Поли. «Но раз уж ты начала, будь любезна, договаривай до конца». «Ну да, это действительно ерунда. Просто я немного надеялась на красивые шторы, картины, ковры. Но, конечно...» «Надеялась?» — жестко приспросила тети тетя Поли. Полиана еще сильнее покраснела. «Конечно, мне не надо было надеяться, тетя Поле, виновато проговорила она. Просто мне давно хотелось, чтобы у меня в комнате были ковры...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 «Но вы не думайте, тетя Поля, я совсем чуть-чуть помечтала об этом, а потом я уже радовалась, потому что в моей комнате нет зеркала, и я не вижу своих веснушек, и вид из моих окон лучше всяких картин, и вы всегда так добры ко мне!» Мисс Поля поднялась на ноги. Лицо ее пылало. «Можешь не продолжать, Поляна», — сухо проговорила она. Еще мгновение, и она уже быстро спускалась по лестнице. Она дошла до самого низа и только тут спохватилась, что так и не добралась до сундука у восточного слухового окна. Прошло чуть менее суток, когда мисс Поли вызвала Нэнси. «Нэнси», — приказала она, — «ты должна сегодня же перенести вещи мисс Полианы в ту комнату, которая находится под комнатой на чердаке. Я решила, что моя племянница будет теперь жить там». — Слушаюсь, мэм, — громко ответила Нэнси. Домик мой с палисадником пробормотала она себе под нос. Минуту спустя она уже была в комнате Пылианы. Ты только послушай, что и силы вопила она. Теперь ты будешь жить внизу, и комната твоя будет прямо под этой. И это правда. Вот так я тебе и говорю. Будешь внизу жить. Будешь. Вот так я тебе и говорю. Пляна побледнела. — Ты хочешь сказать о Нэнси, это правда, это действительно правда? — Думаю, ты скоро сама убедишься, — ответила Нэнси, вылезая из шкафа с ворохом платья в Полианы. — Мне велено перенести туда твои вещи, и я сделаю это прежде, чем она передумает, — прибавила она, энергично кивая головой. Прежде, чем Нэнси успела закрыть рот, Полиана опрометью кинулась вниз. Рискуя сломать себе шею, на вихрем преодолела две лестницы и, прогрохотав двумя дверьми и одним стулом, который имел несчастье подвернуться ей ноги достигла цели. «Тетя Поля, тетя Поля, неужели я правда буду жить в комнате, где есть все? И ковер, и занавески, и три картины, и тот же потрясающий вид из окон, как в моей теперешней комнате? Ой, тетя Поля, вы у меня такая хорошая!» «Очень приятно, Полиана. Я довольна, что ты одобряешь мое решение. И еще я надеюсь, что раз уж ты так хочешь все эти вещи, ты будешь обращаться с ними бережно. Полагаю, можно не продолжать? А теперь подними, пожалуйста, стул. Вынуждена обратить твое внимание на то, что за последние полминуты ты дважды хлопнула дверью», — сурово добавила достойная мисс Харингтон. Она и сама не знала, зачем так строго отчитала племянницу а дело в том, что мисс Полли вдруг захотелось плакать, и она не нашла лучшего способа скрыть свое состояние. Пляна подняла стул. — Все верно, мэм, — весело призналась она. Я и сама слышала, как хлопали эти двери. Но я ведь только что узнала о новой комнате. Я думаю, даже вы хлопнули бы дверью, если бы... Пляна осеклась и пристально поглядела на тетю. Скажите тётя Поле, а вы когда-нибудь хлопали дверьми? — Конечно, нет, Полиана, — уверенно ответила мисс Поли. И это прозвучало в ее устах очень поучительно. — Жалко, тетя Поли, — сочувствием воскликнула Полиана. — Жалко? — переспросила мисс Поли и растерянно развела руками. — Ну да, жалко. Ведь если бы вам захотелось хлопнуть дверью, вы хлопнули бы а вам не хотелось, и вы не хлопали, и, значит, вы никогда ничему не радовались, иначе вы ни по чем не смогли бы удержаться. Мне так жалко, что вы никогда ничему не радовались. — Полиана! — едва слышно проговорила достойная леди. Но Полиана не отозвалась, её уже не было рядом. Лишь резкий хлопок двери, донесшейся с чердака, был ответом на зов мисс Поли. Прямо влетела наверх и принялась вместе с Нэнси переносить вещи. А мисс Поли сидела в гостиной и впервые за много лет чувствовала, как ее охватывает смятение. Нет, ну конечно же, и в ее жизни бывали радости.